Глава 44. Стася. Водитель не растерялся и тут же сдал назад. В этот момент раздались выстрелы. Судя по тому, как нас дернуло, стреляли по колесам. Я вцепилась в ручку двери, замерев от страха. Потому что единственная мысль, тот, кому продала архив Ира, нашел меня. Но когда из машины вышел арес, я совсем перестала понимать, что происходит. Зачем? Зачем он пришел за мной? Я ведь отдала флешку. Сзади нас заблокировал еще один внедорожник, и вот тут уже началась настоящая перестрелка. Откуда-то появилась еще одна машина. Оставалось только удивляться, как они все тут разместились. Самое главное, что я усвоила из фильмов, которые смотрела, когда начинают стрелять, лучше не дергаться и не высовываться. Поэтому, отстегнув ремень, я сползла вниз и прикрыла голову руками, мысленно молясь, чтобы все поскорее стихло. Не знаю, сколько все это продолжалось, но меня вдруг резко дернули за плечи, так что я даже не поняла... едва не распласталась на земле, если бы не чьи-то руки. Дернулась, пытаясь высвободиться, не видя, кто это так ловко загробастал меня себе. «Успокойся!» — рыкнул знакомый до боли голос. «Заденут же!» У моего водителя между тем образовалась подмога, и все переросло в глобальное противостояние. Судя по всему камнем, преткновения была я. Когда оказались за внедорожником, он, наконец, отпустил меня. Я судорожно вдохнула, когда наши взгляды пересеклись, а выглядел иначе. Сдержанный, хладнокровный и отрешенный. Я прикрою, уезжайте, заговорил какой-то незнакомец, которого я даже не сразу заметила. Он был под стать Астахову, только выглядел еще более грозным, что ли, хотя куда еще-то? Их много, возразил Арес, метко снимая одного из противников, и от того, насколько играючи, тот это сделал, стало не по себе. Псих. Ох, нет, куда опаснее, профессионал. Поверь, я справлюсь, ухмыльнулся тот. Давай быстрее, пока к ним не приехали еще на помощь. Увози ее, я сам доберусь. И такой взгляд на меня бросил, что вновь стало не по себе, словно я просто товар. Пока находилась под впечатлением, арест дернул меня за собой и чуть ли не силком втащил на заднее сиденье другого внедорожника. Пригнись, приказал он, заводя мотор. По нам стреляли, по нам, черт возьми, стреляли. Но осознала я это в полной мере, только когда мы отъехали достаточно далеко. Сидела и тихо считала до ста, потом до двухсот, и так далее, чтобы хоть немного взять под контроль эмоции, которые буквально выворачивали меня. Остахов. Время от времени кидал на меня настороженные взгляды, но молчал. Молчала и я. Хотелось завалить его вопросами, но, но главным среди них был только один. И, как ни странно, именно его озвучить я боялась больше всего. Потому что ответ мог оказаться довольно болезненным. Я была готова ко многому, но не к тому, что мы окажемся в аэропорту, причем частном. Только когда вышла из машины, поняла, что ни разу мужчина не превысил скорость настолько, что мне стало бы страшно. Надежда? Очень глупо и недальновидна, но она поселилась в моем сердце. «И куда мы летим?» — спросила, когда резко крепко взяв меня за руку, повел к самолету. «Домой, Мальвина, домой. Мой дом здесь», — возразила я. Он резко остановился и развернулся ко мне. «Я сам решу, где твой дом. Даже так?» — возмутилась я, выдернув руку. «А может, меня все-таки спросишь? Зачем? Чтобы ты снова убежала и угодила в лапы этих ублюдков?» — мрачно спросил тот. «И сколько я буду сидеть под замком, когда перестану быть ключом к твоему ценному архиву?» Он стиснул зубы. отчего стал выглядеть еще более грозно. «Сколько понадобится, столько и будешь, ясно? А теперь иди и без фокусов». Его холодный тон задел. Не должен был, но все же задел. глупая я дура. Понадеялась, что он примчался меня спасать не только из-за этой идиотской флешки. В самолете было несколько кресел. Выбрала самое дальнее, решив побыть в одиночестве. Но Арес уселся напротив, хотя здесь место между креслами было меньше. Пока взлетали, все пыталась отвлечься от тяжелого взгляда, которым сверлил меня мужчина. Получалось плохо. «Дырку прожжёшь!» Наконец не выдержала я. От набора высоты заложила уши, и я поморщилась. «Боишься летать?» Вдруг совершенно иным тоном поинтересовался он, от чего я пешила и не сразу сообразил, о чем он. «С чего бы?» — храбро возразила я. «Просто первый раз». Все бывает в первый раз, Мальвина». Многозначительно усмехнулся этот наглец. И, судя по тому блеску, что был в его глазах, думал он о том самом. «Да, но не всегда этот первый раз приходится по душе», Мила улыбнулась в ответ. Бывает, что второй и третий раз, да еще и у других авиакомпаний, оказываются куда интереснее и увлекательнее. Я снова его разозлила. Зачем? Черт его знает. Но это стало приятным дополнением к тому, как знатно он меня бесил. «Можешь даже не мечтать», — сквозь зубы процедил он. «У тебя теперь пожизненно одна авиакомпания. А если уж тебе захотелось чего поинтереснее, так и быть. Устрою тебе ленточное приключение по возвращении». Улыбка у меня тут же пропала. Его угроза прозвучала вполне себе реально. Стоит только подумать, что этот псих и правда воплотит ее в жизнь, свяжет меня, как тот урод, как становилось плохо. В ушах зашумело от чувства беспомощности, которое внезапно накатило на меня. Все это время старалась держаться, не раскисать, некогда было под пулями-то, да и потом тоже надо было понять, что меня ждет дальше, но сейчас это стало последней каплей. Я снова была невластна над своей жизнью, оказалась в лапах психа Астахова, который думает только членом, и ждала меня совершенно безрадостное будущее – сидеть в заперти. Эти мысли бежали по кругу, сменяя друг друга, и истерика подбиралась все сильнее. «Стася!» — донеслось до меня будто сквозь вату. «Посмотри на меня!» Почувствовала, как меня тряхнуло, и только тогда получилось сфокусировать взгляд на мужчине. Он сидел рядом и вглядывался в мое лицо, так, словно пытался найти что-то очень важное. «Тебе плохо?» «Плохо!» «Тошнит, что-то болит, тебя задели!» «Отпусти меня!» — всхлипнула я. Арест тут же ослабил хватку. Вот только я-то имела в виду совершенно иное. Отпусти меня, пожалуйста, я больше не хочу ничего. Я не стану ничего расшифровывать, клянусь. Дурочка. Тяжело вздохнул он, прижав к себе. А я продолжала плакать и плакать. Когда силы покинули меня, слезы кончились и, кажется, задремала.